Ну, я бы хотел без него уходить, но потом поразмыслил и пожалел. Парень он, ничего. Жуликоват, правда, но зато старательный и добрый. А тут в Египте народ доверчивый, соблазны на каждом шагу, Последить за парнем некому. Ну и свихнется, пропадет. Кончит каторгой. Словом, пошел я его выручать. Иду, вдруг вижу на краю деревни толпа. Оттуда доносятся смех и вопли. Я заинтересовался, кликнул лома, прибавил шагу, подбегаю и вижу. Фукс мой в печальном положении. Свернулся комочком, Зарыл голову в песок, Прикрылся шляпой, А над ним, понимаете, Страус. Щиплет его за мягкие места И лупит ногами, как футбольный мяч. Кругом беспристрастные зрители смотрят, Аплодируют, точно в цирке поощряют эту птицу, хохочут, кричат. Ну, я, знаете, прикрикнул на страуса. Он испугался, сел тут же и тоже голову в песок. Так и сидят рядом. Тогда я взял Фукса за шиворот, поднял, встряхнул, поставил на ноги. И допросил с пристрастием о причине столь странного положения. И что же оказалось? Не подействовало мое внушение. Опять согрешил малый. Видит, гуляет страус на свободе. Ну, и знаете, не стерпел. Подкрался сзади. Дернул у него перо из хвоста на память. А страус, даром что птица, но тут вспылил. Фукс мне и перо показал. Я хотел было вернуть его страусу, но, знаете, не стал задерживаться. А главное, думаю, во-первых, у страуса новое отрастет. А во-вторых, страус сам с ним рассчитался. Вырвал здоровый клок из штанов. Так что квиты. Ну, обсудили этот случай, посмеялись, конечно. Распрощались с местным населением, вернулись на судно, подняли паруса и пошли назад, вниз по Нилу. Спустились спокойненько. Не спеша вышли к морю и вдоль бережка пошли на восток. Оттуда наш путь лежал в Красное море через Суэцкий канал.